Эллисон Харлан «В землях опустелых» Стоит, объяв скалу всем телом, Болест солнца в землях опустелых, Лазурным миром взят в кольцо. Лорд Альфред Теннисон На большой сыр опустилась ночь, И Петерсон это знал. Он был слеп и все же знал, Что спустилась марсианская ночь. Стихли скрипки сверчков. Сияние солнечного тепла, что весь день его согревало, рассыпалось. Становилось сяпка. И вопреки слепоте он чуял приход теней, живших здесь с незапамятных времен. «Претри!» – позвал он шепотом, и эхо из лунных долин отозвалось. «Претри! Претри! Претри!» – перекатываясь и затыкая почти у подножия небольшой горы. «Я здесь, старик Петерсон!» «Чего ты от меня хочешь?» Петерсон в пневмораке расслабил мышцы. Он вдруг почувствовал, как напряженно ждал. И дождался. «Ты в храме был?» «Был. Молился много оборотов через три цвета». Много лет прошло с тех пор, как Пэттерсон последний раз видел цвета. Но он знал, что в религии Марса цвета были основой. «И что предсказал тебе благословенный Джилка?» Завтрашний день заключен в чаше памяти дня сегодняшнего. И многое другое. Шелковые обертоны чуждого голоса несли покой. Петерсон никогда не лицезрел воочию высокого и невообразимо древнего Джилкита. На его скрюченные пальцы не раз ощупывали безволосую, каплевидную голову марсианина и видели глубокие круглые впадины, где горели углями глаза, вздернутый нос и узкую щель без губого рта. Петерсон знал это лицо, как свое собственное, со всеми морщинами, мешками и шишками. И еще он знал, как стар Джилкет, Так стар, что его земные годы человеку не счесть. Ты слышишь приближение серого? Претри набрал полную грудь воздуха и хрустнул костями, опускаясь на ступеньку рядом со старым человеком в пневмораке. Он идет, старик, но медленно. Будь терпелив. Терпелив. Задумчиво хмыкнул Петерсон. «Терпения-то у меня хватает. Полно терпения. А больше, пожалуй, ничего и нет. Когда-то еще и время было, да почти все вышло. Идет, говоришь?» «Идет, старик. Время. Надо просто ждать». «Как там голубые тени, Предри? «В лунных долинах густы, как мех, старик. Ночь идет». А луны вышли. Широкие ноздри шумно выдохнули, и голос ответил Еще нет. Тайсов и тея обе за горизонтом. Быстро темнеет. Быть может, этой ночью старик. Быть может, наберись терпения. Когда-то Петерсон не был терпелив. Когда-то играла в нем молодая горячая кровь. Он подрался со своим отцом, баптистом секты Пресби, и сбежал в космос. Ни в Бога, ни в черта не верил тогда Петерсон. Ни в прочие окаменелости все церкви. Потом поверил, но тогда нет. Он сбежал в космос, и время щадило его. Он старел постепенно, не болея, как стареют люди в темных пропастях между шариками грязи. Он видел смерть. Умирали те, кто верил, и те, кто не верил. И со временем он понял, что одинок, и что наступит однажды день... Когда придет за ним серый. Он был одинок всегда. И когда не мог больше водить через космос большие корабли, он ушел. Ушел искать себе дом. И круги скитаний вынесли его к началу пути. Петерсон вернулся на Марс, где был молод, где родились его мечты. На Марс, потому что дом человека там, где он был молод и счастлив. Он пришел домой, где теплы дни и нежные ночи. Домой, где люди каким-то чудом не пустили свои корни из бетона и стали. Вернулся в дом, который не изменился со времен его счастливой молодости. И вовремя. Ибо его нашла слепота, движения стали медленные, и он понял, что серый идет за ним. Слепота пришла от лишних стаканчиков джина и скотча, от лишней дозы радиации, от лишних часов разглядывания прищуренными глазами пустоты. Слепой, который не может заработать себе на жизнь. И он на ощупь нашел свой дом. Как птица находит родное озеро, как находит последний кусок коры голодавший оголодавший зимний олень, как река находит море. Он пришел домой дожидаться серого, и здесь нашел его Джилкит Претри. Они сидели рядом на веранде, и мало было ими сказано, но многое понято. «Претри?» «Да, старик. Я ни разу не спросил, зачем тебе это. Я думал...» Претри подался вперед, и Петерсон услышал, как клацнула его клешня по крышке стола. А потом марсианин ставил ему в руку стаканчик виски с водой. «Я знаю, о чем ты говоришь, старик. Но я уже две жатвы с тобой пробовал. И я остаюсь. Тебе мало этого?» «Две жатвы. Четыре зимних года. Когда-то на рассвете Джилкет пришел и остался служить старому человеку. Петерсон как раз воевал с кофейником. Почему-то он любил старомодный настоящий кофе и презирал кофейные брикеты». И воевал с водонагревателем. И тут появился этот нетребовательный, самоотверженный слуга. И стал заботиться о нем безугодливости, но угадывая каждое его желание. Они сразу сжились друг с другом. Петерсону немногое было надо, а Претри ничего не просил замен. Петерсону было не до удивления или любопытства. В пору жатвы он слыхал звуки сжаток собратьев Претри на высоких шелковистых посевах. Но сам Джилкет никогда не отходил далеко от хижины. Теперь уже конец был близок. «С тобой было легче. Ты... ну, в общем...» «Спасибо, Бредри. Старик хотел высказаться ясно, без обиняков. В ответ он услышал признательное хмыканье. «Спасибо, старик Пэттерсон, что позволил мне остаться с тобой», мягко произнес Джилкет. Щеки Петерсона коснулось что-то холодное. Капли дождя. Впрочем, больше не капало, и он спросил. «Что это?» Джилкит замялся, точнее, Петерсон принял это за смущение. А потом он ответил. «Это обычай моего народа». «Какой обычай?» «Слеза, старик. Слеза моих глаз на твое тело». «Послушай». Петтерсона переполняли чувства давно, как он думал умершие. Он неуверенно запнулся, пытаясь найти слово. «Не надо это. Печалиться не надо, Петри. Я прожил хорошую жизнь». «И серого я не боюсь». Он хотел придать голосу смелость, но старые голосовые связки дребезжали. «Мой народ не знает печали, Претерсон. Мы знаем благодарность, знаем дружбу, знаем красоту. А печали у нас нет. Это серьезное лишение, ты мне говорил, но мы не тоскуем из-за тьмы или потери. Моя слеза – это благодарность за твою доброту». «Доброту?» «Ты мне позволил остаться с тобой». Старик успокоился и ждал, что будет дальше. Он не понимал, но этот марсианин его нашел и облегчил ему жизнь в эти последние годы. Он был благодарен, и у него хватило мудрости промолчать. Так они сидели, погруженные каждый день в свои думы, и память Петерсона выбирала зерна событий из мякины прожитых дней. Он вспомнил дни одиночества на большом корабле, и как он сначала смеялся над религией своего отца и над словами, «Уилл никто не сможет пройти этот путь один». А он рассмеялся тогда и сказал, что он одиночка. Но теперь в безымянной теплоте от присутствия марсианина он постиг истину. Отец был прав. Хорошо иметь друга. Особенно, когда приближается Серой. Петерсон сам удивлялся своей спокойной уверенности. Он безмятежно ждал. Прохлада спустилась с холмов, и Претри вынес плед. Укутал исхудалые плечи старика и снова сел, подогнув все три ноги. Они сидели в молчании, а равнину заливала темнота. Прошло время, и Петерсон заговорил. Из тени прозвучал его голос. Задумчивый и мягкий. «Не знаю, Бредри. Ответа не было. Это был не вопрос. Просто не знаю, стоило ли того все это. Годы в космосе, встреченные люди... «Одиночки, которые умирали, и умирающие, которые не имели возможности остаться наедине с собой». «Эту боль знают все народы, старик», — сказал Претри с глубоким вздохом. «Я никогда не думал, что мне кто-нибудь будет нужен». «Теперь я знаю, Претри. Каждому кто-нибудь нужен». Многие понимают это слишком поздно, когда уже нет прока в этом знании. Петерсону почти не пришлось учить марсианина. Тот умел говорить по-английски, когда пришел. Еще одна загадка Джилкета, но Петерсон над ней не думал. Много космонавтов и миссионеров успели побывать на Марсе. Чужак напрягся, его клешня тронула человека за плечо. «Он приближается». Дрожь ожидания охватила старика. Мурашки близкого старта прошли по коже. Поднялась и голова Петерсона, и через теплую мягкость пледа он ощутил холод. Значит, уже рядом. Он идет? Он пришел. Они оба учуяли его, и Петерсон ощущал знания стоящего рядом с ним Джилкита. Он научился разбирать настроение чужака, как и тот привык понимать чувства землянина. Серый. Негромко позвал Петерсон, и голос мягко угас в вечернем воздухе, а лунные долины не ответили. «Я готов!» – произнес старик и протянул левую руку навстречу пожатию. Другой рукой он поставил на стол стакан с виски. А костяне не проползло по телу, как будто кто-то взял его руку в свою. И, думая, что пора уходить, снова одинокий он сказал. «Прощай, друг Претри!» Но чужак не стал прощаться как сквозь туман дошел до Петерсона голос Джилкета. «Мы идем вместе, друг Петерсон. Ко всем народам приходит Серый. Почему то думал, что я уйду один? Друг нужен каждому». «Серый, я здесь. Здесь. Я не один, Серый». Странно, но Петерсон каким-то образом знал, что Джилкет протянул клешню и что ее приняли. Слепые глаза закрылись. Тишина длилась долго, а потом осмелились сверчки и запели еще громче. А на веранде перед хижиной воцарились молчание и мир. Ночь спустилась на опустелые земли. Ночь, но не тьма.